Курские соловьи «Побывайте под Курском в мае!» Заливаются, щелкают курские соловьи. В Курской битве вместе с другими войсками сражались и подразделения гвардейских минометов. Гвардейские минометы — это знаменитые «катюши». В первые дни войны у нас было всего лишь несколько «катюш». В Курской битве принимали участие уже целые части и соединения. Любили солдаты огонь «катюш», уважали лихих минометчиков, Летели снаряды «Катюш» с характерным и звонким свистом. Всего милее солдатскому сердцу был этот свист. Вот и прозвали бойцы солдат-минометчиков курскими соловьями. Началась Курская битва. Засвистали, защелкали курские соловьи. Били фашистов в дни наступления. Били и после, когда наши, сдержав фашистов, сами пошли вперед. Особенно досталось фашистам от наших «Катюш» в боях южнее города Обаяни. Здесь, рядом с шоссе, идущим на Обаяни из Белгорода, расположился гвардейский минометный полк полковника Бондаренко. Стояли «Катюши» в засаде, ждали команды к бою. Вдоль шоссе на Обаянь наступали фашистские танки. Словно железная стена надвигалась, Нет, казалось, врагу преграды. Тут и грянул раскат «Катюш». «Обстрелялись, Катюши!» Откланялись, в грудах металла, поле. Приехал к месту боя командующий. — Молодцы, хорошая работа. Кто пропел тут фашистам песню? — отвечают ему. — Курские соловьи. В новом месте пытались фашисты затем прорваться. Шла пехота и снова танки. Но и здесь Катюши в засадах были. Отстрелялись, Катюши, откланялись. Не прошли здесь фашисты. Бежит пехота. В степи догорают танки. В третьем, в четвертом, во многих местах под Курском сражались тогда Катюши. В числе первых пошли они в контрнаступление. Едут по полю гвардейские минометы, меняют полки позиции, снова грохочут залпы. Слышат солдаты залпы и в улыбках душа и лица. «Наши запели! Наши!» От солдата идет к солдату. «Курские соловьи!»